Последние годы редко кто из московской интеллигенции тех лет не посещал лекции Дурылина. Обладая даром импровизатора, он читал всегда живо, увлекая аудиторию в сам процесс своих мыслей, делая каждого своим собеседником. Слушатели отмечали, что он не только использовал всегда новый, неизвестный материал, но и известное умел изъяснить и столковать так свежо и оригинально, как никому еще в голову не приходило. Академик живописи Грабарь на заседании Совета Института Истории Искусств Академии Наук СССР 4 ноября 1947 года свидетельствовал «Для нас каждый раз бывает почти загадочно, Каким образом у Сергея Николаевича спрятан тот фантастический рок изобилия, из которого он сыпет мысли, факты, положения, сопоставления, всегда неожиданны, острые, которые для нас являются новинками, о которых мы не имели никогда представления? Примечание. МДМД МА, фонд Дурылина, КП 611-10. Конец примечания. Число публичных лекций и докладов Дурылина так велико, что его невозможно определить с точностью. Выезжал Сергей Николаевич с лекциями в Киев, Ленинград, Ярославль, Рыбинск, Кострому и другие города страны. С Киевом у Дурылина была особо тесная связь. Там его любили и ждали. Хорошо знавший Сергея Николаевича кандидат искусствоведения Автор вступительной статьи к книге Дурылина Мария Заньковецкая на русском языке Тернюк пишет «Все, кто знал Дурылина, встречался с ним, диву давались, откуда столько сил, энергии, деловитости и энтузиазма у этого далеко не здорового, с плохим зрением пожилого человека. По приезде в Киев он за неделю... Успевал сделать несколько докладов и прочитать несколько лекций, проконсультировать соискателей ученых степеней, режиссеров и художников-постановщиков русской классики, поработать в архивах, музеях, отделах рукописей библиотек, провести деловые встречи с людьми, которые могут своими воспоминаниями или свидетельствами в чем-то помочь науке, просмотреть несколько спектаклей в разных театрах и выступить с устными и письменными рецензиями. И добавляет, конечно, вряд ли смог бы Сергей Николаевич все охватить, во все вникнуть и все успеть, не имея возле себя Ирины Алексеевны, которую и в разговоре, и в посвящениях ей книг называл не иначе, как мой верный друг, неизменный и незаменимый помощник в жизни и работе. Примечание. Дурылин. Мария Зеньковецкая Киев. Мистецтво. 1982 год. Страница 18. Конец примечания. Ирина Алексеевна дневников не вела. Но мы находим ее дневниковые записи на отдельных, иногда сшитых в блоке, листочках, так же, как и ее воспоминания, написанные по просьбе Сергея Николаевича. Описала она одну командировку в Ленинград 14-21 марта 1948 года. Она сопровождала Сергея Николаевича во всех поездках, будь то Москва или другие города. За восемь дней Сергей Николаевич посмотрел шесть спектаклей и участвовал в их обсуждении. После представлений в гостиницу к нему приходили актрисы, рассказать свои театральные и житейские горести, поплакать на груди глубоко сочувствующего человека или поговорить о своих начатых театральных воспоминаниях. Примечание Комиссарова. Записи о Дурылине 1946-1948 годы. Архив Померанцевой. Машинопись. Конец примечания. Дурылин успел прочитать четыре лекции, произнести надгробное слово на похоронах артиста Александринского театра и своего доброго знакомого Юрьева, сводить Ирину Алексеевну в Эрмитаж. Они нашли время, чтобы съездить на могилу профессора Виноградова на Шуваловское кладбище. Дурылина разрывали на части. Режиссеры приглашали на спектакли и репетиции. Меняя программы, переносили спектакли, чтобы обсудить их с профессором. Присылали билеты и приглашения с нарочными, отлавливали Сергея Николаевича на лекциях. А он не мог отказать, хотя был уже очень слаб здоровьем, и, чувствуя приближение конца, говорил Ирине Алексеевне, что пора подводить итоги своей жизни и своих трудов. Но вот от чего он категорически отказывался, так это от обедов банкетов в доме ученых, клубе писателей. МГУ и в других аудиториях, Дурылин читает лекции о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Толстом, Горбунове, Гаршине, Островском. Ни один вечер, посвященный Нестерову, не обходится без выступления Дурылина. В театральном обществе в Цедри слушают его лекции о творчестве артистов Ермоловой, Ильинского, Щепкине, Династии Садовских. Радине, Турчининовой, Рыжовой, Ленском, Яковлеве, Хохлове и других. В Доме ученых Дурылин ведет семинар по истории русского театра, а в лектории МГУ читает курс лекций на эту тему. Угол зрения, с которым он к ней подходит, сформулирован в названии одной из его статей «МХАТ и Малый театр как носители русской национальной традиции». Циклами лекций откликается он на юбилеи – летия Москвы, 50-летие МХАТа. Широк охват тем его докладов и лекций, но, к сожалению, они в большинстве своем не опубликованы. В значительной степени виной тому не любовь его к Гутенбергу. Не стремился он публиковать свои работы, да и не умел сам, что называется, устраивать их, в печати. К сожалению, не сохранился текст цикла его лекции о Прометее, читанный в течение двух лет, 1943-1944 год, в музее Скрябина. Одна из слушательниц вспоминает грандиозность этого цикла, начатого со Схила и проложенного через века к Прометею Скрябина. Это был не узкий анализ конкретной темы. а широчайший обзор мировой литературы, сквозной нитью которого проходила не только тема жалости к несчастному человечеству, но и глубоко взятая тема божественной природы человека. Примечание. Берковское. Судьбы скрещения. Воспоминания. Москва. Возрождение. 2007 год. Страница 621. Конец примечания. Отмечает она и множество аспектов, освещаемых Дурылиным: философских, исторических, искусствоведческих, литературных. Читал он очень просто, доходчиво. Запомнился ей и его голос, довольно высокий, немного задыхающийся от астмы. Иногда Дурылин развлекает себя играми ума, читая произведения современных ему писателей, критиков Он воображает читателями их Толстого, Пушкина, Чехова и предугадывает их реакцию. Или, читая драматургические произведения, мечтает, как бы он поставил их на сцене. Художественное произведение, считает Дурылин, должно эмоционально воздействовать на читателя. Ему нравятся те стихи, от которых душа стесняется лирическим волнением. А если проза то обязательно над вымыслом слезами обольюс. Примечание Пушкин, осень и элегия. Конец примечания. Произведение, написанное, что называется, на злобу дня, его не трогают, а иногда раздражают. Чтение для Дурылина — это беседа с автором. Кант не стал бы беседовать со мною, Я показался бы ему слишком туп. Работая над критиками, он просто не захотел бы отнимать для меня время от своего труда. Паскаль был уединенник полумонах. Он не прервал бы для меня своей молитвы и не нарушил бы своего созерцания. Лао Си скрывался в недоступных пещерах. Я не нашел бы его для беседы, даже если бы пробрался в Китай. Марк Аврелий. Был император, придворные стражи не допустили бы меня в его шатер или дворец для беседы. А теперь я беседую со всеми ими. Примечание. Дурылин. В своем кругу. Москва, 2006 год, страница 693. Конец примечания. И со стихами у Дурылина случались встречи разговоры романы. и иные с ними встречи вспоминаются ярче и теплее, чем встречи с людьми. Примечание Дурылин в своем углу, Москва, 2006 год, страница 626, конец примечания. Таковы общения с Случевским и Алексеем Константиновичем Толстым. 42-летний Дурылин случайно наткнулся на любимое в юности стихотворение Случевского В чудесный день вы с неба голубая была светла Звучали с церкви башню потрясая Колокола И я не знал под обаянием звона что звук что свет Для многих чувств нет меры нет закона и прозвищ нет и переживает первую встречу с ним и старую любовь. Оно меня и тогда поразило, и теперь радует поэзией блаженного единства. Звук входит в свет, свет в звук, материальное в духовное, духовное в материальное, нет граней и межей. Последние две строчки в 1907 году были для него символом всего, что укрыто за явным, обычайным покровом жизни. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страница 627. Конец примечания. Сергей Николаевич собирал на протяжении всей жизни и бережно хранил, как он выразился, ворохи материалов, без надежды найти им применение в научной работе. Но со временем часть этих, так сказать, ворохов приобретала форму монографии, статьи и выходила в свет. Он накопил архивные материалы по широкому спектру интересующих его тем, творчеству писателей и деятелей искусств. Собрал редчайшую библиотеку, в том числе редких книг, автографов, составил огромную картотеку, фототеку. Его папкотека насчитывала несколько сот толстых папок материалов по темам, персоналиям, театрам, спектаклям. В частности, он собрал архивы Гаршина, Леонтьева, Перцева, Нестерова, Ермоловой и других. Приобрел и систематизировал письма Розанова Перцеву и другим лицам, Всего более 230 писем. Составил папку документов, связанных с Григорием Распутиным, его деятельностью и отношением к нему в обществе. По справедливому замечанию Турчининовой все его знакомые артисты могли найти себя на полках с папками. Ученики, студенты, аспиранты, коллеги часто просили Дурылина помочь им консультацией, советом. поделиться материалом, и он никогда не отказывал. Доктор искусствоведческих наук, бывший аспирант Дурылина Юрий Осеньевич Дмитриев, вспоминал, как однажды он привел к Сергею Николаевичу, даже не предупредив его, группу студентов. И Дурылин, перед этими студентами, которых совсем не знал, разложил свои сокровища. Там были и письма Лермонтова. и письма Гоголя, и письма Блока, и охотно согласился, чтобы они переписали какие-то необходимые им сведения и сообщили эти сведения в своей дипломной или курсовой работе. Примечание. Дмитриев. Выступление на заседании в Институте истории искусств Академии наук СССР, посвященном памяти Дурылина. Стенограмма. 15 декабря 1955 года. МДМДМА, фонд Дурылина, КП-611, дробь 3. Конец примечания. Когда известный искусствовед, академик Владимир Семенович Кеменов, в период своей работы над книгой «Историческая живопись Сурикова», обратился к Дурылину за справкой, что за событие изображено на картине Сурикова, исполненной в 1877-1878 годах в Храме Христа Спасителя, и к какой эпохе оно относится, Дурылин делает подробный анализ сюжета, архитектуры, интерьера, одежд, головных уборов, обуви, изображенных лиц. Сравнивает детали с мозаиками в Италии и ранней Византии, с миниатюрой Евангелия X века на Афоне, и другими редкими источниками. И приходит к выводу, что Суриков изобразил события из истории не русской, а вселенской церкви IV-VIII веков. Примечание. Бащенко. Знаменательные встречи. Страница 135. Конец примечания. Для солиста Большого театра Нарцова, который в 1946 году готовился к исполнению романса на стихотворение полонского «Зимний путь», Дурылин подготовил подробнейшую справку о поэте и его стихах. Примечание. Ргали. Фонд, 2980, опись, 1 Единица хранения, 367. Конец примечания. Надежда Андреевна Обухова в начале 1954 года присылает Дурылину первые главы задуманной книги воспоминаний на редактуру и ждет его исправлений замечаний на дальнейшее, так сказать, писание. Примечание. Письма от 17 января и 11 февраля 1954 года. РГАЛИ. Фонд 2980. Опись 2. Единица хранения 634. Конец примечания. В 1945 году Борис Пастернак, обращаясь к Дурылину с просьбой быть редактором и написать предисловие к книге его переводов Шекспира, а также статью о его стихах для литературной газеты, и объясняя, почему отзыв Дурылина будет для него торжество и праздник, пишет: Кто, кроме тебя, может с такой силой и правом судить о тексте в его собственном самостоятельном качестве, с его поэтической стороны и театральной. Даже если ты выругаешь меня, столько интересного ты скажешь сверх расставления баллов. Примечание. Две судьбы. Встречи с прошлым. Выпуск 7. Страница 388. Конец примечания. Статью Земной простор Дурылин написал, но газета, которую Пастернак считал полицейскими ведомостями, не взялась ее печатать. Над Пастернаком начали сгущаться тучи, и то, что написал о нем Дурылин, газете было не нужно. А написал он, среди прочего, «Никто никогда не мог продиктовать Пастернаку ни строчки, ни люди, ни события, ни идеи». Всегда его стихи были свободным вздохом-выдохом глубокого лирического волнения, охватившего все существо поэта. Примечание. Статья Дурылина «Земной простор» опубликована Рожковской с ее вступительной статьей и письмами Дурылина Пастернаку в журнале «Литературная учеба» 1988 год, номер 6. Конец примечания. О начале работы над романом «Доктор Живаго» Пастернак известил Дурылина письмом 27 января 1946 года. В числении многих, для кого я в данные дни пишу свою вещь, я пишу ее для тебя. Первую часть романа Пастернак послал Дурылину в 1949 году, как и раньше посылал ему рукописи своих стихов, статей. Дурылин отозвался тепло. «Я давно не читал ничего, что так волновало и радовало бы, как эта книга. Дух времени, воздух эпохи в нем правдиво верен былой действительности. Буду ждать второй части». Примечание. Литературная учеба, 1988 год, номер шестой. Конец примечания. Пастернак воспринял этот отзыв как благословение на продолжение романа. Но Дурылину не довелось дожить до его завершения. Пастернак закончил роман в 1955 году. Отдавая себе отчет в подспудности трудов о Леонтьеве, Розанове, Лескове, Славянофилах, Оксакове, Киреевском, Самарине, Хомякове, Дурылин продолжает работать над ними, собирать о них материалы и систематизировать их. Покупает у Петра Петровича Перцева письма к нему Розанова, заплатив за них гораздо больше, чем предложило госучреждение. Заказывает ему воспоминания о Владимире Соловьеве и покупает их, так как Перцев живет в нужде, пенсию ему не платит. Не только побуждает, но и всячески стимулирует Перцева писать, дописывать, переписывать и править его философское сочинение «Космономия», ведя с ним в письмах философский диалог и отдавая в перепечатку написанные и выправленные главы. Примечание. Статья Перцев. «Морфология недостроенной системы. 1897-1947 годы». В книге Резниченко о смыслах имен. Москва. Регнум. 2012 год. Страница 255-299. «Я очень люблю Перцева», – записывает Дурылин. «Он напоминает Василия Васильевича Розанова. Такой же маленькой, с бороденкой, рыженькой, седенькой, прокуренной, и руки трясутся». Он читал о раннем символизме, прочел два доклада. И так как не научный сотрудник, то ничего не заплатили, а есть нечего. Из имущества только архив, где письма всего русского символизма из 700 Василия Васильевича Розанова. Но и это никому не нужно. За все в Румянцевском музее дают 200 рублей, по гривеннику за письмо. Подал в Кубу просьбу о пенсии. Примечание Кубу – комиссия по улучшению быта ученых. Конец примечания. Требует на рассмотрение его историю искусств. Рукопись. Он беспомощен. Недолго и ему докуривать свою папироску. Да и на табак нету. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год. Страницы 180-181, запись 1926 года. Дурылин придумывает благовидный предлог дать Перцеву деньги, не обидев при этом. Покупает у него часть книг, а также платит за якобы покупаемые книги, но сами книги оставляет у Перцева. По возможности старается протолкнуть в печать статьи Перцева. хлопотом о назначении ученому пенсии, подключает так называемых нужных людей, поддерживает его морально. Помня слова отца Алексия Мечева «Никто не один, с нами Бог, мы только этого не чувствуем», Сергей Николаевич пишет Петру Петровичу в ответ на его жалобу об одиночестве. «Пока я жив, не хочу, чтобы вы думали, что вы в пустоте». Мы с вами последние из тех, кто жил мыслью и мечтою, идущие еще от Хомякова и Киреевского. И пока мы оба любим друг друга, а это есть и это будет, ни вы, старый друг, ни я, младший ваш сверстник, не можем, не должны говорить, что я один в пустыне. Да, в пустыне, но не один, а вдвоем и даже втроем я не отделяю себя от Ирины, А мои друзья ее друзья. А там, где трое собраны вместе любовью, вы знаете, кто обещал быть посреди их? Мурка вам кланяется. Нарисована голова кошки Дурылина. Примечание. Письмо от 12 января 1943 года. РГАЛИ. Фонд 1796. Опись первая. Единица хранения 127-я. Конец примечания. Оказывать помощь, поддерживать людей в трудную минуту – это была органическая потребность Сергея Николаевича и Ирины Алексеевны, неотъемлемая часть их существования. В голодные военные годы они обеспечивали продуктами своего огорода многие семьи. Кому помогали – не афишировали. Теперь стало известно, что среди подопечных были – Нестеровы, Нерсесовы, Перцев, Тютчевы и другие. Ирина Алексеевна с рюкзаком за спиной и сумками на перевес регулярно отправлялась развозить продукты. В обязанности ее отца Алексея Осиповича входила доставка подопечным молока от коровы Милуши. Жившей в страшной бедности Морозовой, Дурылин выплачивал ежемесячную пенсию из своих денег. В 1944 году отправляют продуктовую посылку Александре Савишне Мамонтовой в Воронежскую область, где она была в эвакуации. Приходилось Сергею Николаевичу отстаивать интересы Мурановского и Абрамцевского музеев. Галкин в письме Дурылину с фронта просит прислать ему теплые носки, приписав, что посылку принимают до пяти килограммов. И носки, и посылка ему были высланы. А когда после ранения Галкина хотели отправить на лечение в Иркутск, что было для него смерти подобно, Сергей Николаевич и Ирина Алексеевна выхлопотали ему разрешение остаться в Болшевском госпитале. «Надо было иметь достаточно духовного мужества, чтобы все это сделать», замечает Галкин в своей книге «Память сердца». В письме сыну из Украины, Усманской ссылки от 4 сентября 1951 года, Фудель пишет, что выйти из душевной болезни ему помогло письмо Сергея Николаевича. Болезнь была вызвана теми же обстоятельствами, что и у Дурылина в Томске. На работу Сергея Иосифовича не брали, даже ночным сторожем. Страдал он от безденежья, холода, отсутствия сносного жилья. Он настоятельно рекомендует сыну побывать у Сергея Николаевича в Большеве. Знакомство с ним расширяет горизонт внутренней жизни, толкает на то, чтобы с такой же страстью и любовью погружаться в область своего знания. Примечание. Фудель. Собрание сочинений том 1, страницы 356, 367. Конец примечания. В августе того же года, рассказывая Дурылину о своем одиночестве и душевной тяжести, делает приписку «Но как-то во сне вы перекрестили мою голову, и мне стало легче». Примечание РГАЛИ Фонд 2980 Опись 1 Единица хранения 869 Лист 7 Конец примечания Друзья Дурылина часто привозят в большего своих детей для, так сказать, полноценного общения с Сергеем Николаевичем. Постоянным гостем дома был Саша Сабуров, сын ученика Дурылина Андрея Александровича Сабурова. Нередко здесь бывают Екатерина, Рина и Зина, Зика, Нерсесовы с детьми. Внучка Елены Васильевны Екатерина Юрьевна Гениева вспоминает как в большеве отец сергей дурылин причищал ее в крошечной комнатке которая превращалась в молельную для его служб а в дни приезда многочисленных посетителей принимала вид ванной комнаты сын коли чернышова сергей в детстве часто и подолгу бывал в большеве примечание сергей николаевич чернышов родился в 1936 году Доктор-геолога минералогических наук, профессор, педагог, общественный деятель. За многолетнюю работу по восстановлению Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря и сохранению других церковных памятников награжден орденом преподобного Сергия Радонежского третьей степени. Конец примечания. Однажды, заглянув за двойную занавеску на двери кабинета, Увидел он антиминс, плат с зашитыми в нем частичками мощей святых, необходимый для совершения литургии. Дурылин остановил его словами «Тебе это трогать нельзя, а мне можно». В Большеве в 1951 году Сергей Николаевич собрал у себя своих друзей, бывших учеников. Для него и для них это был настоящий праздник. Приехали те, кто не был в это время в ссылке, а иных уж не было в живых. Всех нас, людей во многом разных, пишет Андрей Александрович Сабуров, не имевших других точек соприкосновения между собой, объединила близость к нашему общему другу. Он встретил нас не только как любящий друг, но и как отец и наставник». Он, как бы, подводил итоги своим личным отношениям с близкими людьми, обращался ко всем вместе и каждому в отдельности, и каждому уяснялось значение его собственной жизни, собственной деятельности. Примечание: воспоминания Сабурова прочитаны на заседании, посвященном памяти Сергея Николаевича Дурылина в секции Литературы и искусства Академии наук СССР», 12 декабря 1955 года. МДМД МА, фонд Дурылина КП-611, дробь 20. Конец примечания. В августе 1952 года Евдокия Дмитриевна Турчининова из-за занятости не может выбраться в Большего и посылает письмо. «Скучаю. Положительно скучаю о вас, об Ирине Алексеевне, и о всем вашем чудесном доме. Ирину Алексеевну люблю и уважаю все больше и больше. Это ваш ангел-хранитель. Какое внимание, забота, как она успевает все делать. Да, настоящая русская женщина. И всегда в духе, как бы ни устала. Она всегда держит себя в руках. А ей надо бы отдохнуть. Дай бог ей здоровье. Как хорошо у вас. Книги, рукописи. создают какую-то особую атмосферу. Примечание. Евдокия Дмитриевна Турчининова на сцене и в жизни. Сборник. Письма статьи воспоминания современников к 150-летию Малого театра. Составитель Торопова. Москва. 1974 год. Страница 128. Конец примечания. Последние годы Сергей Николаевич часто болел. был очень слаб, иногда не мог сам ни читать, ни писать. Он почти ослеп. Читали ему навещавшие его друзья. Голицын, автор замечательной книги «Записки уцелевшего», вспоминал, как читал Дурылину материалы для книги «Мария Заньковецкая», которые присылали из Киева на украинском языке. Ирина Алексеевна под диктовку Сергея Николаевича печатала на машинке его письма. Сергей Николаевич работал до последних дней. В ноябре 1954 года он ездил в Киев и Львов на вечера памяти Заньковецкой. 5 декабря он читал публичную лекцию о Марии Николаевне Ермоловой, а 11 декабря за три дня до смерти выступал в Доме актера ВТО на вечере памяти Комиссаржевской. Сергей Николаевич Дурылин скончался 11 декабря 1954 года в Болшеве. Ему было 68 лет. При жизни Дурылин и мечтать не мог о публикации большинства написанных и глубоко запрятанных работ, а многое из задуманного и написать-то не мог. Сохраняя и оберегая свою внутреннюю свободу, независимость суждений, Сергей Николаевич не мог не испытывать страха перед продолжавшимися репрессиями, которые касались людей, близких ему по духу. Георгий Борисович Ефимов, сын Рины Нерсесовой, в своих воспоминаниях пишет, что у Дурылина мог начаться сердечный приступ, когда он видел человека в форме, идущего по их тихому переулку. Этот страх ожидания ареста, видимо, не оставлял его всю жизнь. Еще в 1918 году в дневнике «Троицкие записки» замечает «Пока на ночь молился, пока ложился, страх вот идут, и спал должно быть под страхом». И не случайно многие документы, работы Дурылина перепечатывали в трех экземплярах, и один из них хранили не дома. Перед смертью Сергей Николаевич сказал Ирине Алексеевне, что хоронить его она может или как мирянина, или как священника, на ее усмотрение. Она похоронила его как мирянина, так как хотела, чтобы сочинения его печатались, чтобы сохранялся авторитет его как ученого. Ефимов вспомнил, что в Киеве, с которым Дурылина связывали крепкие дружеские и творческие нити, его заочно отпели, как священника. Примечание. Ефимов. Сергей Николаевич Дурылин. Страница 42. -я. Конец примечания. Похоронен он на Даниловском кладбище в Москве на родовом участке.